Картина была небывалой красоты. Солнце только что скрылось за горизонтом. Запад горел золотом, по которому горизонтально тянулись легкие пурпурные и алые полосы. Внизу расстилалась долина, по которой, подобно полосе сверкающей стали, дугой изогнулась темза. Огромные старые дворцы, о которых я уже говорил, были разбросаны среди разнообразной зелени, Некоторые уже превратились в руины, другие были еще обитаемы. Тут и там, в этом огромном, похожем на сад мире, виднелись белые или серебристые изваяния. Кое-где поднимались кверху купола и остроконечные обелиски, нигде не было изгородей. Не было даже следа собственности и никаких признаков земледелия. Вся земля превратилась в один цветущий сад. Наблюдая все это, я старался объяснить себе то, что видел, и сделал вот какие выводы из своих наблюдений. Позже я убедился, что они были односторонними и содержали лишь половину правды. Мне казалось, что я вижу человечество в эпоху увядания. Красноватая полоса на западе заставила меня подумать о закате человечества.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 Опасность перенаселения исчезла, так как население, по-видимому, перестало расти.